«Уважаемые дамы и господа! Друзья!» — обратился к присутствующим КИПС, предварительно проверив, работают ли микрофоны. «Здесь присутствуют журналисты из Москвы, Санкт-Петербурга, представители крупного международного арт-агентства, русские актеры, поэтому предлагаю говорить по-русски. Надеюсь, по этой причине никто не обвинит меня в отсутствии патриотизма». Он окинул аудиторию быстрым, внимательным взглядом. Никто вроде бы не собирался обвинять его в отсутствии патриотизма. Кипс продолжал. «Небольшое вступление». В основу сценария фильма «Битва навекши» положены исторические события. По чисто идеологическим соображениям они не нашли никакого отражения в официальной советской истории Второй мировой войны, но для нас, эстонцев, это одна из самых ярких страниц, и мы хотим, чтобы наш фильм сделал ее фактом общественного сознания. Много лет я боролся за этот фильм, и только теперь наше общество созрело до адекватного восприятия моих идей. Поэтому я говорю, это самый счастливый день в моей жизни». Аудитория доброжелательно покивала и даже снисходительно поаплодировала, поздравляя режиссера с этим знаменательным для него днем. «А теперь разрешите мне представить тех, без кого мой сценарий так и остался бы на бумаге». Торжественно возвестил Кипс и, прежде всего, представителя Национально-патриотического союза. Господин Юрген Янсен, член политсовета Союза. Он не только убедил руководство принять участие в финансировании съемок, но и помогал нам в практической подготовке. Поприветствуем его. На этот раз аплодисменты были более дружные, хотя, как мне показалось, холодноватые. Из толпы почетных гостей выступил невысокий, подтянутый штатский, с аккуратно причесанными на пробор белесыми волосами. По реакции журналистов можно было понять, что он один из тех, ради кого они и приехали на презентацию. Телеоператоры припали к камерам, газетчики протянули вперед руки с диктофонами, но член полисовета Национально-Патриотического Союза лишь скромно поклонился и вернулся на место». «Среди спонсоров фильма есть и крупные предприниматели», — продолжал Кейпс. «И это знаменательно, господа. Эстонские бизнесмены озабочены не только своей прибылью, но и нравственностью подрастающего поколения. Весьма солидный взнос сделал президент компании «Фудлайн Балт» господин Анвельт. Как и все наши спонсоры, он просил не разглашать сумму взноса. Мы уважаем его скромность, но все же я попрошу его ответить. Что подвигло его на этот благородный акт? Господин Анвельд, прошу вас». К микрофонам подошел лысый квадратный человек в длинном кашемировом бальто с белым шелковым шарфом на короткой шее, кашлянул, прочищая голос, и заявил «Я эстонец». И «Этим, блин, все сказано!» «Браво, господин Анвельд!» кипс горячо поаплодировал. Потом он представил других спонсоров, перечислил занятых в фильме актеров, ни одной из фамилий которых я никогда не слышал, кроме фамилии артиста, и продолжал. События, о которых идет речь в фильме, происходили в конце февраля 1944 года на Северо-Западном фронте. То, что вы видите здесь, почти точная копия реальной обстановки. Рельеф местности, расположение позиций, ширина речки – все подлинно. А подлинность – это основа моего творческого метода. Здесь все настоящее – обмундирование, вооружение, орудия, танки, да, господа». Это настоящие тигры, технически исправные, с полными баками горючего, с полным боекомплектом. Они могут стрелять и будут стрелять, разумеется, холостыми зарядами. Когда командир эстонского легиона получил приказ отступить, позиции были взорваны, чтобы их не мог использовать неприятель. Они будут взорваны и в моем фильме. По-настоящему. Настоящим толом, а не пиротехническими шутихами подлинность и еще раз подлинность. А теперь мне остается сказать, что мне особенно приятно видеть здесь командующего силами обороны республики генерал-лейтенанта Йоханнеса Кейта. Я надеюсь, он не откажется быть главным консультантом нашего фильма. И вновь журналисты прореагировали так, как реагируют на нечто очень важное. В чем это важное, я не понял, так как был в положении человека, попавшего в незнакомую компанию, где все друг друга давно и хорошо знают и связаны какими-то отношениями. Эти отношения проявляются во внешних действиях, но суть их для чужака остается загадкой». Вид у генерала был вполне бравый, но мне показалось, что все происходящее не доставляет ему удовольствия. Он сдержанным поклоном ответил на приветственные аплодисменты и сказал, что будет рад оказаться полезным создателем фильма в меру своей компетентности. «Прошу извинить за длинное вступление», — объявил Кипс. «Приступаем к пресс-конференции. Господа журналисты, задавайте вопросы».